Глава 15. И он заговорил. Я смотрела на распечатанные фаиной бумаги. Дело моего мужа. Дело, которое, возможно, будет стоить ему свободы. Что буду делать я, если его посадят в тюрьму? Он же не сможет прятаться у своей бывшей жены вечно. Когда-нибудь ему придется выйти наружу и столкнуться с последствиями того, чего он не начинал, не планировал, на что никогда не соглашался. «Этого просто не может быть», — сказал он, когда я написала ему то, что знала. Тогда я выслал ему копию ссылки, полученной от Юры Молчанова. Документы этого дела, сухие фразы, написанные юридическим языком, за каждой из которых пряталось пламя, испепеляющая жизнь дотла. «Тебя подставили», — написала я. «Мне очень жаль». «Тебе жаль?» — спросил он, и мы с ним впервые поругались через телеграм. Странное это было чувство. Писать гневные сообщения и видеть, как такие же гневные ответы исчезают за считанные секунды, Словно ты пишешь на песке, а прибрежная волна смывает это все, оставляя только пустоту. Я даже ему не изменяю. И что мне теперь делать? Сидеть тут до конца жизни? Где именно ты сидишь? — спросила я. Ты можешь мне сказать? — Зачем? «Ты так не хочешь быть ни в чем замешанной, зачем тебе знать, где я? Так ты, по крайней мере, не обязана ни о чем докладывать следователю», написал он, и эти слова тоже растворились в цифровом небытии. Я отложила телефон и прикрыла глаза. Я устала. Устала бояться, устала оправдываться, устала загружать и разгружать стиральную машину, устала делать вид, что знаю ответы на все вопросы. Я понятия не имела, что нам делать. Следующим утром начался февраль. Я шла по присыпанным снегом, неожиданно затихшим улицам. Было раннее утро, воскресенье. Ни в один другой день в Москве не могло быть так тихо и снежно, как вот в такое воскресное утро. Никакой холодной слякоти и жидкого месива из грязи, только лед, солнце и чистая ослепительная белизна. Такое утро у нас в Москве выдается раз за зиму. Я шла и вдыхала его, обжигаясь морозным воздухом. Фаина сказала бы, что именно так нужно дышать, чтобы наполнить кислородом, префронтальную долю коры головного мозга. В моей доле было так же тихо и спокойно, как и вокруг. Белым-бело. Я оставила детей с мамой. Файна была категорически против, но я не хотела оставлять детей сестре. Я хотела, чтобы ей пришлось пойти к маме, чтобы им пришлось встретиться вновь, открыть друг другу двери, обменяться какими-нибудь фразами, придумать что-то, чтобы пережить неизбежное. Жизнь никогда не останавливается, она всегда убегает вперед, оставляя нас, ошеломленных, позади. Ничто никогда не будет так, как раньше, даже если никому не изменяться и не изменять. Что-то случилось, Лиза? Спросила мама, стоя в красивом домашнем костюме посреди прихожей с моей дочерью на руках. В ее глазах беспокойство. На ее руке больше на одно кольцо. «Твой жених подарил?» Спросила я в ответ, кивая на кольцо. «Да. Это мне Даня подарил?» «Красивая», — улыбнулась я. «Когда у вас свадьба? Ты придешь?» У мамы в глазах загорелась надежда. «Ни за что не пропущу что-то, хоть я, может быть, и не понимаю, зачем вам жениться». «Когда ты так говоришь, ты звучишь совсем как Файка. Неужели нужен какой-то повод? Не все же женятся, потому что они беременны». Я вздрогнула, словно мама меня неожиданно кольнула в бок булавкой. и улыбка сползла с моего лица. «Да, ты права, не все, — сухо ответила я. — Только я. Подожди, подожди, я не хотела. Я знаю, что не хотела. Я знаю, что заслужила. Все, что ты когда-либо говорила, все, что Фая говорила, все это правильно и справедливо. Если бы я еще знала, как быть такой правильной и справедливой и делать именно то, что в моих интересах, и выходить замуж просто потому, что это любовь, а не по залету, из которого я потом старательно леплю эту самую любовь. А от нее штукатурка отваливается кусками. Лиза, пойди ко мне сюда, потребовала мама. Она положила Василису в коляску и силы притянула меня к себе. Нет, я не сопротивлялась, просто это было что-то новое, по крайней мере, для моей мамы. Она обняла меня на американский манер, как в бесконечных голливудских фильмах, где все проблемы можно решить просто, постояв несколько секунд, обнявшись. Мы стояли так, и ровным счетом ничего не происходило. Но все же каким-то образом мне стало легче. Как будто отпустили вожжи, и я смогла чуть затормозить и вдохнуть полной грудью. Я тебя очень люблю, Лиза. Я хочу, чтобы ты всегда помнила об этом. И тебя, и Фаю, и твоих деток. Я всех вас очень люблю. Зачем ты мне это говоришь? Да еще так торжественно. Ты меня только пугаешь. Я отстранилась. Что-то происходит. Я чего-то не знаю. Лиза, неужели я не могу тебе просто сказать, что я тебя люблю? пожала плечами мама. «Скажи мне, что все хорошо, что ничего не меняется и все остается по-прежнему. Скажи, потому что мне этого так не хватает в последнее время и твоих пирогов». «Но ты сама печешь отлично», — удивилась мама. «Не прибедняйся, пожалуйста». «Не буду», — покорно согласилась я. «Ты тут справишься с моей гвардией». «Да уж справлюсь как-нибудь. И зачем тебе бинокль, скажи на милость? Какие театры в воскресенье с утра? Фая заберет детей вечером, это если я не успею. Но я, скорее всего, уже освобожусь к тому времени», — соврала я. «Вроде получилось убедительно. Врать я, кажется, выучилась. Умница, дочка!» Я не стала говорить маме о том, что Фаина вообще не в курсе моих планов». Собственно, в этом и заключался план – заставить их, вынудить их пообщаться. Дурацкий план, однако часто именно такие, единственные, которые срабатывают с каким-никаким эффектом. Чем ты так занята, куда тебя несет? Вечно у тебя какие-то проекты? Что такие неотложные психологические дела, что нужно бросить детей – В голосе мамы прозвучало недоверие напополам со скепсисом. Что ж, я к такой реакции давно привыкла. Да, именно они. Кивнула я и вышла. Если вдуматься, все дела на свете психологические, если в них замешаны люди. Потому что все, что делают люди, поддается логике лишь с натяжкой. Снег шел тихо, Мягкие белые хлопья падали мне на лицо, на плечи, на руки. Я шла и слушала тишину. Я шла пешком до самого метро. Иван, московский контакт краснодарских наркодельцов, жил рядом с метро Анина. Вряд ли это были его настоящее имя и настоящий адрес. Сережа считал, что он едет к владельцу злосчастного Рено, Кому бы он приехал на самом деле, если бы не решил заехать ко мне, совершенно другой вопрос. Иван Кириллович Банщиков, владелец автомобиля по документам на машину, которые прилагались к уголовному делу. В Сережином Рено были обнаружены рукописная доверенность, не имеющая никакой юридической силы и вполне реальное свидетельство о регистрации транспортного средства. Возможно, поддельное. Но, может быть, и нет. Я перечитывала материалы дела столько раз, что, кажется, не просто запомнила их наизусть, но даже помнила, где, на каком листе имелись помарки или были загнуты углы. В Москве Сережа должен был доехать до этого адреса Ванина, остановиться у дома и позвонить по телефонному номеру, который я тоже успела заучить наизусть. Я не звонила по нему, это показалось мне глупым, неоправданным риском. Я решила, что сначала стоит приехать и осмотреться на месте. Но теперь уже это решение казалось мне глупым. Я не знала, что мне осматривать. Я стояла в засыпанном снегом дворе около совершенно обычного, длинного, как китайская стена, высокого панельного дома. Таких домов в Москве так много, что визуально их невозможно даже отличить одно от другого. Серые стены улетают в голубое небо. Они испещрены темными линиями какой-то специальной звездки. Дома старые, их стены многое видели, пережили несколько десятков лет и зим, Они потрескались, их чинили, замазывали, латали. В окнах шторы, на балконах хлам. Дорога во дворе тупиковая, висит кирпич. Въедешь, не выедешь. Сюда Сережа должен был пригнать машину с героином. Здесь их должны были арестовать вместе с Иваном Кирилловичем Банчиковым. Отсюда, в случае ареста, не скроешься, не отгонишь машину в безопасное место. А может, его вообще должны были арестовать одного? Что, если никакого Банчикова в принципе нет и не задумывалось? Незачем. Незачем терять такую кучу героина. Пробормотала я самой себе под нос, это было очевидно. Да, здесь никто не жил, никакого банчикова, Но кто-то другой скрывается за телефонным номером. Кто-то, кому Сережа должен был позвонить и получить дополнительные инструкции. Кто-то ждал героин, возможно, до сих пор ждет. На это и был мой расчет». Дрожащими руками я достала из кармана купленный накануне телефон, кнопочный, самый дешевый из всех возможных, и принялась набирать СМС. «Нужно поговорить. Нас обоих хотели подставить. Не говорите никому, просто приходите один в МАК рядом с Анина. Я буду там». Улетела. «Я буду там». А придет ли Иван-Царевич или прискачет серый волк, чтобы порвать меня в клочья? Все равно выбора у меня нет. Снег почти прекратился, и небо сияло волшебно-синевой. Самое милое дело в такой день кататься на санках Крылацком, а я тут завязла в болоте чужих неверных решений и собственных ошибок. Ошибка номер один. Думать, что если я ему даже не изменяю, то все хорошо, и я ни в чем не виновата. Я чиста, как этот самый февральский снег. Ошибка номер два. Жди, я приду. Ответ пришел через восемь минут двадцать две секунды. Сердце ухнуло, и что-то горячее разлетелось в крови. человек за миллионы лет жизни на нашей полной сюрпризы в планете приучился реагировать на сложные опасные события двумя базовыми способами: драться или убегать. Оба способа требовали отключения всего лишнего, кроме тех частей сознания, что помогали в реализации этих двух базовых ответов на все на свете: драться, бежать. Либо драться, либо бежать. Я резко вдохнула, пытаясь справиться с физическим переживанием страха. Но подавилась собственной слюной, раскашлялась и кашляла долго, мучительно, сражаясь за возвращение контроля над своими легкими. «Беги, дура, куда ты лезешь? Куда тебе драться?» «Ты можешь снова ошибиться, и тогда самый страшный кошмар может случиться наяву». У тебя дети. Куда, куда тебя черт несет? Что теперь? Ты не подготовлена для таких ситуаций. Ты не тренирована, не образована, не спортивна. Ты даже в бадминтон не играешь, в отличие от сестры. Что, если ты ошибешься? Что, если ты не успеешь убежать? Да у тебя есть преимущество, но оно такое маленькое, такое жалкое, что просто смешно рассчитывать на него. Жди, Я приду. Он ищет Сережу, не меня. Я постояла у подъезда всего несколько минут. Кто-то вышел из дверей, прошел мимо меня и отправился по своим делам. Не стал даже задумываться о том, чтобы я проскользнула внутрь. Это крепкие молодые хмыри с сигаретами в руках вызывают подозрения, а не молодые женщины, одетые в шапки, шарфы, варежки. Я поднялась на лифте на пятый этаж и обрадованно кивнула. Все было именно так, как я рассчитывала. Из окна с черной лестницы мне было отлично видно вход в Макдональдс и все окрестности. Хорошо было еще то, что этот так называемый ресторан располагался именно в этом торговом центре. В обычной серой коробке из бетона и стекла было собрано множество лавок и торговых точек, но со стороны Макдональдса больше ничего не было. Только двери в ресторан и подъезд к окошку раздачи еды для автомобилистов. Больше никаких дверей. Да и в любом случае, в этот день, в это время тут все было закрыто. Город спал. Я достала бинокль и принялась настраивать его, пытаясь прикинуть, сколько именно времени мне нужно будет ждать. Я не была профессионалом в наружном наблюдении, я не знала, кого именно жду. Я боялась пропустить, проглядеть, не увидеть, перепутать или, что еще хуже, каким-нибудь образом выдать себя. С другой стороны, раз мне сказали ждать прямо сейчас, вряд ли задержаться надолго. Никогда не стану рисковать тем, что я, Сережа, уйду и потеряю снова. Рассказали: жди. «Значит, они рядом». «Ох, Боже, помоги», — прошептала я, увидев, как тонированная иномарка заезжает на парковку ресторана. Физиология, обретенная сквозь мучительную вековую толщу эволюции, снова дала мне команду бежать. Отсюда, куда глаза глядят, но интеллектуальная часть слабо пропищала, что все это ошибка. Кто-то в иномарке открыл окно и забрал у официанта в окне пакет с едой. И уехал. Не они. И еще три машины, не их. И пятеро человек, зашедшие в ресторан за едой во фритюре. И семейство с детьми, которые выпорхнули стайкой из дверей, закутанные шумные шариками в руках. И запрыгали, заскакали на холоде. И только потом приехали они, «Их нельзя было ни с кем спутать, потому что тот же самый первобытный инстинкт, что гнал меня бежать прочь, теперь говорил «это они, никаких сомнений». Их было трое. Они вышли из машины, оставленной на Варшавском шоссе, там, где оставлять машины запрещено и штраф за это огромный. Машина стала на аварийке». За рулем явно остался шофер, двигатели не глушили. Готовы сняться в любой момент, если только почуют угрозу. В каком-то смысле в этом была определенная ирония. Я боялась их, а они меня. Или, может быть, они планировали причинить мне вред, украсть меня или убить. Не исключено. Двое были, как братья-близнецы, в одинаковых коротеньких пуховичках черного цвета, в спортивных штанах и кроссовках. Круглые шарики, они катились по улице, как колобки. Третий держался особняком. Он остановился около, но в ресторан не пошел, закурил и принялся осторожно осматриваться. Пожилой мужчина сложной национальности – описать которую с натяжкой можно словами «гость столицы», острый, цепкий взгляд из-под тонкой оправы очков, одет дорого, классика, дубленый полушубок и в комплекте шапка, никаких спортивных штанов. Инстинкт ударил «опасно, опасно». Я проигнорировала голос разума, отложила бинокль и достала свой телефон. Интересно, насколько на нем хорошее увеличение. Хреновое, очень хреновое увеличение. Не фотография вышла, а какое-то размытое пятно. Я снова взялась за бинокль, пытаясь запомнить все, что только смогу запомнить. Машина, потрепанная, видавшая виды Бэха, с прилично подбитым крылом с водительской стороны. Вполне допускаю, что на этой тачке занимаются автоподставами. Мой наркоторговец еще и автоподставщик. Возможно, хотя и маловероятно. Солидный дядя в дубленке смотрелся рядом с этой бэхэ странно. Как-то не к месту, как дорогая черная икра, намазанная зачем-то на дешевый плавленый сырок с луком. Номера я все равно на всякий случай записала и отправила самой себе в Телеграм. Впрочем, нельзя исключать вероятность того, что номера липовые. Через пару минут его шарики прикатились обратно. Один покачал головой. Еще через полминуты мой телефон завибрировал у меня в кармане, и я убрала бинокль от глаз. Ты меня обмануть решил. Ты не один? Все стало очень ясным и конкретным, предельно простым. Дерись или беги. Добрый гость Садко задумался и на мгновение замер, затем что-то напечатал, мой телефон звякнул. Я должен был проверить. Я тоже. В таком случае какие предложения? Предложения у меня были. Я написала их, а условный Иван их принял. Его шарики сели в машину и укатили чуть дальше по шоссе. А сам Банчиков прошел к шоссе и встал на остановку ждать моих дальнейших инструкций. Он явно нервничал и озирался. Я вышла из подъезда и тоже подошла к этой остановке. Около метро Анина даже в воскресное утро хватало людей, но Садко придирчиво осматривал их всех. Я натянула поглубже шапку, замоталась шарфом, Взяла в руки пакеты, у меня их было три, все избилы. С характерным желтым символом, узнаваемые, они притупляли бдительность. Садко скользнул по мне взглядом и отвернулся, не признал. Значит, хмыря краснодарца подсылал не он. Когда к остановке подошла маршрутка, я осталась на месте. Потом пропустила еще одну В какой-то момент я испугалась, что большой автобус так и не придет, и я буду стоять тут, рядом со своим выпущенным на свободу тигром, пока он не осознает, что я — это я. Но автобус пришел. Я не видела его номера, не знала его маршрута, да это и не было важно. Я сделала пару шагов, очереди не было, нужно было рисковать. — Вы на автобус? — спросила я у Садко. Он, кажется, даже не сразу осознал, что я спрашиваю что-то именно у него. «Вы на автобус?» «А? Нет». Акцент еле слышен, но все же еще есть то, что у нас называется словом «Кавказ». Помогите мне, пожалуйста, с пакетами». Я двинулась на него и сунула ему в руки желтые сумки, набитые газетной бумагой. От неожиданности Садко растерялся и взял пакеты – чисто рефлекторно, по-мужски, не продевая пальцы в ручки, а хватая, как мешок. Затем наши взгляды встретились. Сколько времени нужно, чтобы человек все понял? Теория Большого Взрыва говорит, что вся наша Вселенная образовалась за время столь малое, что его него придется отщепнуть от самой меньшей доли долей секунды. Что-то там... «В минус в миллионной степени. Для нас в тот момент тоже прошло почти невесомое количество времени. Совсем немного. Но мне его все же хватило». «Идемте, идемте», — сказала я и зашла. «Нет, запрыгнула в автобус». Садко, добрый гость, нахмурился и пошел вслед за мной.